Трах-тарарах. Яхты проскрежетали друг о друга бортами, и я увидел в вспоротый выше ватерлинии нос лорда алана От лодки отвалились какие-то детали. Надо мной в море упал покореженный металл. Но обе яхты оставались на плаву. А на борту лорда алана теперь торчал якорь с болтающейся веревкой. — Ловкий бросок, Алиша! — похвалил ее Джек, перекрикивая свист ветра. — Только вот веревку я потеряла! — отозвалась мисс Уайт. — Не отпускай, Холли! Просто уму непостижимо. «Ух ты! Круто! Прямо как в пиратах Карибского моря!» — восхитилась Холли Белка, карабкаясь по веревке, хотя ее швыряла из стороны в сторону и била о борт. «Хорошо, что ей не пришлось лезть на палубу, где расхаживали двое вооруженных членов экипажа». Она проскользнула внутрь сквозь щель в корпусе. «Ах вы, мелкие паразиты! Вот я до вас доберусь послышался голос Лидии Ленокс. Ее белая, как айсберг-яхта, неслась прямо на нас. «Хочет протаранить нашу лодку и утопить в море?» Джек Кристал рванул штурвал вправо и сумел увернуться. Турборыба намного маневреннее большой яхты. Вынырнув из-под питона три, я услышал крик шари. — Они что-то бросили вам в лодку! Вскоре мы узнали, что. По поверхности разнесся мощный взрыв, и даже на глубине десяти метров я почувствовал взрывную волну. Надо мной полыхнула ослепительно ярко-желтая оранжевая вспышка. Вода приобрела отвратительный привкус горючего, и я увидел, как к дну идут обломки чего-то смутно знакомого. «О боже, это же турбо-рыба!» Лидия Ленокс взорвала наш быстроходный катер. «Мистер Кристал!» — крикнул я. «Мисс Уайт!» — они в безопасности! — дрожащим голосом сообщила Шари, а Блю добавила. «Мисс Уайт вовремя прыгнула за борт, а мистеру Кристалу только несколько перьев подпалило. Он летит над нами». Мисс Уайт, превратившись в касатку, разразилась потоком нецензурной брани, а мистер Кристал холодно произнес. «Лидия Ленокс, вы все равно попадете в тюрьму. Сейчас или потом. Если вы не сдадитесь совет...» «Плевала я на совет!» Ядовито огрызнулась Ленокс, и Питон-3 снова понесся на гораздо более крупную яхту Алана Дорна. «А вдруг Ленокс кинет еще динамит?» «Конечно, не возражаю, если негодяи друг друга уничтожат, было бы здорово. Но на одном корабле четверо наших друзей, а на другом — Элла». «Стоять! Именем закона остановитесь и ложитесь в дрейф!» Полиция ки не думая сдаваться, теснила яхту Лидии Ленокс назад. На борту полицейской лодки с красно-черными полосами я увидел рядом с многочисленными вооруженными до зубов полицейскими отца Финни Ника Грейсона. Он наверняка доложил коллегам, что здесь воюют две преступные организации. Еще прилетел полицейский вертолет. Хорошо, что в этом маленьком пестром городке на краю света он вообще есть. Стражи порядка совместными усилиями — Заставили Лидию Ленокс притормозить и включить задний ход. Мощные двигатели «Питона-3» вспенивали воду. Взрывчатки пока больше не видно. Лорд Аллан тоже немного сбавил ход. «Это мой шанс». Я всплыл на поверхность, вспоров спинным плавником волны и внимательно присмотрелся к веревке, болтающейся на борту лорда алана Заметил ли ее экипаж? На передней палубе и на площадке для ныряния на корме несли вахту вооруженные люди, но яхта слишком велика, чтобы охранять все стороны сразу. — Тьяго, что ты задумал? — спросила Шари бок о бок, с Блю несясь по волнам. Мне так хотелось ей улыбнуться. — А ты знала, что человек произошел от обезьяны? — Чего? — удивилась Шари, но мисс Уайт уже сообразила, что я собираюсь сделать. — Подожди, Тьяго, я тебя прикрою, а потом к тебе присоединюсь. Я превратился под водой, а касатка мисс Уайт и дельфины Шари и Блю загораживали меня от любопытных взглядов. Меня приподняло волной, и я, ухватившись за шершавую мокрую веревку, напряг мускулы на руках и с огромным трудом полез вверх. Я пытался упереться ногами в борт, но они то и дело соскальзывались с темно-синего корпуса. Хорошо, что полицейский вертолет кружил с другой стороны яхты. Ни к чему всем видеть мой голый зад, к тому же копы вряд ли одобрили бы мои действия. Снующими от боли руками я перевалился через борт лорда алана и растянулся на животе, чтобы меня никто не заметил. «Я с тобой», — взволнованно прошептал Крис, и крюк со скрежетом пошевелился. Наверное, морской лев повторил мой каскадерский трюк, превратился и схватился за веревку. Но тут проклятый якорь отцепился, и Крис с криком плюхнулся обратно в море. «Придется мне обойтись без подкрепления». «Холли, где ты?» — шепотом спросил я. «Нашла наших ребят». — Внизу, в прачечной, — сдавленно прошептала Холли. — Поторопись. Она отправила мне мысленный видеоклип узкой лесенки, будто снятый скатившимся по этой лесенке мячиком. Тут я увидел, что на верхней палубе стоит на возвышении третий вооруженный тип. Сейчас он наблюдает за полицейскими, но если посмотрит вниз, то увидит меня. Но у меня были помощники. Сзади к охраннику, растопырив когти, на бреющем полете приблизился белоголовый орлан. Мужчина, ругаясь и размахивая руками, пригнулся. Не успел он прицелиться, как мистер Кристал ушел в пике и перелетел на другую сторону яхты. «Спасибо», — мысленно шепнул я ему. Отвлекающий маневр сработал. Я на четвереньках пополз по палубе, высматривая вход. Вот он, шезлонг, а за ним большие стеклянные двери, ведущие внутрь. Я заполз на шезлонг, но вдруг услышал выстрел и испуганно обернулся. «Охранник палит в меня с верхней палубы, мне придется нырнуть», — раздался у меня в голове шепот мисс Уайт. Но я постараюсь проникнуть на борт следом за тобой. Она, пожалуй, справится и без веревки, но это займет время. Значит, пока нам с Холли придется пробиваться вдвоем. На одном из лежаков валялось забытое кем-то полотенце. Ура! Обмотав его вокруг бедер, я шмыгнул за угол ко входу нижней белой палубы. При других обстоятельствах я бы остановился поглазеть на эту роскошь. Современные диванные гарнитуры, белые кожаные стулья, стеклянные столы, начищенные до блеска бар без единого пятнышка. Но сейчас мне было не до того. Главное — вызволить отсюда Джаспера, Финни и Ноя. Закрыв глаза, я вызвал в памяти снимок лестницы, который послала мне Холли, и начал ее искать. Где же она, черт побери? Услышав доносящиеся откуда-то голоса, я вздрогнул. «Пугливый, как олененок», — сказал бы Караг. Я на четвереньках пополз дальше по роскошному паркету. Здесь, внутри корабля, темно-синие стены были кое-где украшены завитками из листового золота. В одном месте обшивка со стены была снята, и я увидел за ней некое подобие инкубатора с десятками птичьих яиц, тщательно упакованных в вату. Наверное, моих врагов отвлекли от погрузочных работ. Чуть подальше я обнаружил несколько больших мешков. Сначала мне показалось, что внутри лежат расщепленные еловые шишки, но потом я сообразил, что это чешуйки не менее тысячи убитых панголинов, и на меня накатила тошнота. Значит, Дорн использует яхту для контрабанды животных. Кто знает, сколько в ней еще тайников, которые таможне практически невозможно обнаружить. Зазевавшись возле мини-кухни, где пахло кофе и шнапсом, я чуть не проглядел ведущую вглубь корабля лестницу, предназначенную, скорее всего, только для членов экипажа. Я стал спускаться. Если кто-то пройдет по лестнице вверх или вниз, мне конец. Но тут я услышал голос Финни, и он придал мне решимости красться дальше.